Глава четвёртая. Русалка подобралась, будто и вправду в бой собралась, и пошла впереди меня, ногами сучьями за всё подряд цепляясь. Ходить на этаких палках было совершенно невозможно, но мы старались. До границы болот добрались, даже полуночи ещё не было. Зато луна вышла, Люба дорого посмотреть. И захочешь спрятаться, не выйдет. Я уже только рукой махнула. Не возвращаться же из-за этого. «Подожди!» — шикнула на Орвилу, которая бодро перелезала через корягу. «Тут подумать надо, как границу пересечь. Вдруг не получится. Главное, шума не наделать». «А?» — повернулась ко мне русалка, да, видимо, следить за ногами перестала. Они у неё друг с другом перепутались, и полетела она сразу в болото. Какие ей там границы? оп И сразу на месте. «Дурища! Как есть дурища!» Закатила я глаза. Ну, хоть одно хорошо. Теперь я могу не боясь. И только я вступила на территорию болот, как в бок мне уткнулось что-то жёсткое, а пространство вокруг подёрнулось дымкой и выступила из тумана четвёрка стражниц с копьями наперевес. У меня аж глаз задёргался. Где это видано, чтобы кикиморы додумались охрану выставить? У них же в мозгу три извилины. «Вы откуда?» Грозно спросила одна из них, шлем поправляя. Он на деревянной голове держаться не хотел, всё время на глаза съезжал. «С гореловой топи или с северной пустоши?» «С гореловой топи!» — выпалила русалка, не задумываясь, а я глаза прикрыла до десяти, считая. «Убивать её потом буду. Долго и мучительно». А — -а -а -а -а -а, ответила старшая из отряда. «А мы ждали с северной пустоши. «Это вам кто про общий сбор сказал?» «Гонец наш?» — добавила другая. «Ага», — ответила уже я. Удобно с кикимрами на их вопрос отвечать. Всё-таки зря я сомневалась. В мозгах у них ничегошеньки не поменялось. «Ну, хорошо, что наш гонец. Наконец-то уже скучно стало. Каждую полную луну одно и то же, а так хоть поболтать можно, новости узнать» опустила копье та, что в меня остриём тыкала. «Нам ведь запрещено на территорию посторонних пускать, и самим выходить нельзя. Тут, конечно, границу магия охраняет, но всё одно чужие могут проникнуть. Но вы ведь не чужие, вы свои». «Ага, свои», — я задумалась. Кикиморам магия была недоступна. У них селёнки кое-какие есть, не без этого. Но чтобы магия... Да такая, что и границы охраняет, и их никуда не выпускает. Всё-таки хорошее я зелье сварила, раз мы смогли пройти. Талант он всегда талант. Я довольная кивнула сама себе. За оценку по зельеведению на защите диплома можно не переживать. Осталось узнать, что у них тут каждый месяц такого происходит, что они на болоте своём окопались. «Дальше сами пойдёте или вас проводить?» — спросила одна из стражниц. «Можно и проводить», — согласилась я, поднимая с земли свою русалку. Та только хотела что-то сказать, но от моего злобного взгляда мигом рот закрыла. И правильно. «Ну, пойдёмте тогда», — кикиморы разулыбались щербатыми ртами с острыми зубами-гнилушками, поправляя свои шлемы. «Слушайте», — не выдержала я, «вы бы мха в шлемы напихали, спадать не будут». «Ой, и правда...» обрадовались они. «А то мы мучаемся, мучаемся. Да и где это видано, чтобы кикиморы в стражниках ходили? А?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Я такого не встречала ещё». «Да», — погрустнели наши провожатые. «Дела нынче такие». Какие у них нынче дела, рассказывать не стали. Повернулись и потопали вглубь болот даже не дожидаясь подруги своей, которая осталась мох обдирать и в шлем его засовывать. Видимо, её больше всех припекло. Шли мы недолго. Кикиморы тропы заповедные открыли, и мы быстро в самом сердце топе оказались. Никогда ещё я так далеко не забиралась. Ведьмам болото без надобности. Если изобретём на край, так разве что за травкой, какой редкой. Но чтобы по доброй воле сюда соваться? Нет уж, воняет тут водой тухлой. «Ведьма!» — зашептала русалка, за руку меня дёргая. «Молчи!» — шикнула я на неё, прищёлкнув пальцами. «Поглядь, чего там?» — продолжила русалка, а я очень удивлённо на неё посмотрела. и Ещё раз пальцами щёлкнула. Ещё? «Ты что, опять меня заткнуть собираешься?» Обиделась она, а я замерла на месте, осознавая случившееся. «Ой-ой-ой!» — вырвалась у меня. Может, сила моя тут не работала от того, что пальцы деревянные? Я закрыла глаза и прошептала заклинание. Должен был ведьмин огонёк появиться перед лицом, только мне, видимый. Открыла. Ничего. И повторила. Ой-ой-ой. Ох, и влипли мы с русалкой моей тупенькой. Надо было меч брать. Да забава же! Продолжала меня трясти орвила. смотри В центре небольшой лужайки лежал огромный камень, и такой от него чёрной силой фонило, что даже меня пробрало. И где, спрашивается, кикиморы его откопали? «Пока тут посидите», — подвела нас краю поляны стражница. «Дождёмся всех, и начнётся собрание». «Собрание, ага», — я подхватила свою недокикимору под руку и побрела к остальным, которые сидели на земле и тихонько переговаривались как бы так в стороночке остаться, не привлекая внимания. «Ну, что нового?» — толкнула в бок одну из кикимор русалка. Глупенькая Орвиле было совершенно наплевать на мои планы, и она сразу полезла в самую толпу, меня за собой утягивая. «А что нового? Так собрание же! Вы откуда тут?» — оживились остальные. «С этой... как её...» — русалка по лбу себя стукнула. «С пустоши!» «А, вообще дикие, да? Чего это мы дикие-то?» — обиделась русалка, а я застонала про себя. Налаживать связи орвили продолжить не дали. Застучали где-то барабаны, будто из-под самой земли звук шёл. Пополз туман у самых ног. Красиво обставили сборище, мне понравилось. Надо бы нашим на шабаше тоже предложить музыкальные инструменты использовать. Вон как сразу атмосферно. Кикиморы тем временем повскакивали с мест, потянулись к центру, и мы за ними. «Сёстры!» — прогудел голос над нами. «Снова пришёл наш час!» «Это какой?» — переспросила у меня Орвила. «Мне-то откуда знать?» — дёрнула я плечом. На нас зашикали со всех сторон, и мы замолчали, а голос продолжил. «Мы продолжаем наше великое дело!» «Да!» Закричали кикиморы, а я озираться начала. «Откуда же голос?» И увидела. Стояла королевка кикиморошная прямо перед камнем, на деревянную башку ряску нацепила, видимо, для пущей красоты или, чтобы казаться, повыше, а поверх ещё и корону маленькую. Я хмыкнула. «Обычно-то у них что королева, что обычная кикимора не отличить, а тут, нате вам, принарядилась. Из чего бы?» «Повелитель готов принять жертву!» «О как!» — непроизвольно вырвалась у меня. Вот уж не знала, что на болоте повелитель появился. Тут уж на меня орвила цикнула, Поглядела на неё злобно, чтобы место своё помнила, и дальше слушать стала. А дальше уже никто ничего не говорил. Все молча смотрели, как подтащили камню бочку, серебром окованную, а оттуда за волосы вытянули водяного. Загомонили тут кикиморы заулюлюкали, в таком-то голдёже и себя не услышишь». «Ваш?» — шепнула я русалке. «Наш?» — кажется, я даже за личиной увидела, как помертвела Орвила. «Затон, миленький, да что ж это? А чего это у вас, русалок, при Затоне имена такие чудные? Аквата, Орвила?» — удивилась я. «Да, не к месту, но потом, боюсь, совсем недоимён будет». Русалка посмотрела на меня укоризненно, но хоть паниковать перестала. А это ему одну заморскую книгу прошлая ведьма подсунула. Так-то меня раньше Алёнкой звали. Но Алёнка — это, оказывается, так по-деревенски. «Ох ты ж!» — только я ответила я. «Вот это размах! Вот это фантазия!» Я от всей души позавидовала прошлой ведьме. «Надо тоже что-то такое придумать, но потом». Выглядел водяной неважно. Серое лицо, совершенно белесые глаза, будто рыбу на сковороде потушили. Посиди так долго в окованной серебром бочки Интересно, они ему хоть воду меняли? Если он тут с прошлого года, то чего, спрашивается, тянули? Пожертвовали бы его сразу и всего делов. Мы ведь мы если решим, кого умертветь, долго не думаем. Я поглядела по сторонам, решая, что предпринять. Пока в голову ничего не приходило. А времени в обрез осталось. Хоть лешего сюда зови. Он по зову, скорее всего, придёт. Только будут ли у него здесь силы лесные? Вопрос. сестры кто сегодня возьмёт на себя великую честь пустить кровь этого водокровного? Я! Вдруг выкрикнула рядом со мной Орвила и начала протискиваться к камню. Удивила, как есть удивила. Я даже некоторое время столбом стояла, и только потом следом пошла. «А это кто вообще?» — удивилась королева, выпадая из образа, и повернулась к остальным. «Да она с этих...» — защелкала пальцами одна из наших стражниц. «С что ли?» Я, признаться, уже тоже забыла, откуда мы с Орвилой. «Все-таки с или с пустоши?» «Да, я с этих... с них самых... хочу жертву принести», — бодренько проговорила моя русалка, подходя к бочке и брезгливо оглядывая Водянова. Вот актриса. Не тени лжи на сучковатом лице. Даже нос доленющий не дрогнул. Я только глаза закатила. Дальше, кажись, всё пойдёт по новому сценарию. Вот что бывает, когда план до конца не продумала, а потом ещё и в помощнике, а бы кого набрала. «Ну, ладно», — растерянно ответила королева. «Видимо, тоже не ожидала такого добровольца». «Тогда сначала танцы, как обычно, а потом ритуал, да?» Вокруг закивали, я только головой покачала. «Ну что за деревяшки?» «Задумали злодеяния, действуйте!» «Так нет же, танцы им подавай!» Если бы они хоть немного читали книги, то понимали, что чем дольше тянут, тем меньше шансов на успех. Хотя о чём это я? Собери кикимор вместе, один нормальный мозг на всех получится. Русалка посмотрела на меня огромными глазами, но осталась рядом с водяным. Оно и правильно. Не знаю уж, что она задумала, но время подготовиться у нас теперь есть. Я огляделась. В стороне от поляны очень удачно коряга лежала, и только одна кикимора там сидела, прислонившись спиной к сухому дереву. И я не стала долго думать. Села чуть поодаль. Сил ведьмовских нет, водяной сам не дойдёт, его нести как-то надо. А из русалки носильщик тот ещё. Она пока и в собственных ногах не разобралась. Невесёлая картина вырисовывается. Кикиморы передо мной начали вихляться в каком-то странном подобии танца, и я отвернулась в сторону леса. Зачем я вообще сюда полезла? Чего мне вечно не мёться? По-хорошему, сообщить бы в Ковен о том, что тут творится, и не лезть самой. Самое время сейчас уйти. Больше такой удачной возможности не будет. Я вздохнула и осталась сидеть. Чего уж, непутевую Аленку Орвилу было жалко бросать. Пропадет без меня. Водяного, конечно, можно выписать из города нового. Но, боюсь, русалки такого развития событий не одобрят.